Александр приступил к любовнице с расспросами, и она, смущенная и вместе с тем гордая, призналась, что и она тоже беременна. От кого? Да от него, черт возьми! Она ни на шаг от него не отходила с тех пор, как он приблизил ее к себе. Дюма притворялся, будто доволен, и даже изображал тщеславе, вызванное известием о еще одном вполне неожиданном отцовстве но вместе с тем невольно думал о тех неприятностях, которые будут сопутствовать и без того двусмысленному положению. Восхитительное тело его любовницы, изуродованное беременностью, отвратительная суета во время родов, тирания повседневных забот, которых требует новорожденный, увеличение расходов, связанное с необходимостью содержать вторую семью. «Ах, бросить бы это все!» «Сбежать бы из Парижа на край света!» У него мелькнула захватывающая мысль. Газеты только и пишут, что о живописности алжирских пейзажей. Так почему бы не поехать в Алжир и не привести оттуда рассказ о своем путешествии? Но бросить Бэль как раз теперь было бы уж слишком бессовестно. Он предложил ей принять участие в поездке. Бэль удивилась. «Разве ты забыл, что я беременна?» В подобном состоянии совершенно незачем разъезжать по варварской и лишь недавно завоеванной стране. Затем, поскольку он продолжал настаивать, она увидела в этой прихоти наивное проявление любви и согласилась сопровождать любовника, по крайней мере, до Марселя. Бель была подвержена морской болезни и из страха перед волнами Средиземного моря дальше ехать на отрез отказывалась. Довольный тем, как все уладилось, Александр собрал три франков, радостно уложил чемоданы и приготовился вместе с подругой отправиться в путь 26 июля 1830 года. Однако, накануне этого дня Карл X подписал в своей резиденции в Сен-Клу четыре драконовских указа, которыми отменял свободу печати, объявлял о распуске палаты депутатов устанавливал новый закон о выборах и назначал 6 и 28 сентября следующие выборы, на правильный исход которых надеялся Полиньяк. Утром 26 июля, того самого дня, на который был назначен отъезд, Александр и Бель разбудил их общий друг Ашиль Конт, преподаватель естественных наук в лицее Карла Великого. Он влетел в комнату, размахивая газетой и крича, «Указы напечатаны в вестнике! Вы все еще собираетесь ехать в Алжир?» Александр мгновенно оценил значимость события. На этот раз столкновение между улицей и властью неизбежно. Всякий уважающий себя француз должен быть готов вмешаться или хотя бы посмотреть. Даже не спрашивая мнения Бель, он ответил, «Не такой я дурак. То, что мы увидим здесь, будет куда интереснее того, что я увидел бы там». И, позвав слугу, прибавил, «Жозеф, сходите к моему оружейнику, принесите двухстволку и двести патронов двадцатого калибра». Когда Александр отдавал это распоряжение, Ему казалось, что он придумал одну из лучших своих театральных реплик. Но разве это его вина, если он всегда ведет себя так, словно играет на сцене? Изумленная Белль не сразу решилась распаковать чемоданы. Но Дюма твердо на этом настоял, и в глубине души она была скорее рада помехе, позволившей ей остаться дома и, прислушиваясь к себе до конца, прочувствовать таинственное ощущение беременности. Слуга, едва дослушав, бросился к ружейнику и два часа спустя вернулся с воинским снаряжением, которое потребовал хозяин. Александр, заперев на ключ ружье и патроны, вышел на улицу. Поглядеть, чем дышат сограждане. Глава 10. Июльская революция. По первому впечатлению, Париж, залитый слепящим июльским солнцем, выглядел спокойным. Удивленный безмятежностью сменившей вчерашнее напряжение, Александр отправился в Пале-Рояль. Но там, как ему показалось, тоже все пребывало в дремотном оцепенении. Ненадолго заглянув в королевское кафе, где кучка ультрароялистов праздновала появление указов. Здесь он встретил своего друга Этьена Араго, не скрывавшего своих республиканских убеждений. Брат Этьена, астроном Франсуа Араго, должен был в этот день произнести в Институте Франции похвальное слово в честь инженера Агюстена Френеля. Посовещавшись, Дюма и Араго отправились на заседание, хотя и сомневались в том, что оратор решится выступать в такой ненадежной политической обстановке. Сегодня любое неосторожное слово, тем более произнесенное публично, Может навлечь серьезные неприятности, однако Франсуа Араго не дрогнул. Отдав дань уважения памяти ученого, он принялся яростно обличать возмутительное нарушение Хартии Карлом X. Обрадованный тем, что ему довелось присутствовать при этом проявлении гражданского мужества, Александр отправился обедать в Гран Вифур, где узнал, что 3% уже потеряли на бирже 6 франков, а это плохое предзнаменование. В садах поля рояля он увидел разгоряченных молодых людей, которые размахивали листками вестника и кричали, что все это провокация. Затем он добрался до редакции «Парижского курьера», газеты господина Де Левена, где сотрудники спорили о том, должны ли они отказаться выпускать следующий номер, повинуясь распоряжениям правительства. распоряжением или, напротив, им следует пренебречь этим запретом, который господин Д. Беллейм, председатель суда первой инстанции, только что объявил незаконным. После долгих споров решено было действовать, несмотря ни на что. Было уже около полуночи, когда Александр, измученный и по-прежнему не знающий, на что решиться, вошел в спальню Бель, но задержался там ненадолго, Любовные подвиги лучше было отложить. Поцеловав подругу, он вернулся домой, чтобы за ночь как следует отдохнуть и к утру обрести полную ясность ума и свободу действий.